Глава одиннадцатая. Гадский граф. Дальше потянулись унылые дни. Несколько раз в кафе бизнес-центра Лера сталкивалась с Егошиным, который отстраненно здоровался и глядел на нее уже совсем неприветливо, а, мягко говоря, волком. Даже не волком. Волки вряд ли смотрят на свою жертву с такой ненавистью. После работы Лера Стремглав летела домой в ожидании, что знакомый незнакомец, которого после общения с писательницей она для удобства прозвала графом, все же объявится, как прогнозировала Галина Ивановна. Лера сидела дома, прислушиваясь к звукам за входной дверью. Даже к маркетингу она слегка охладела, постоянно муссолив в памяти все, что с ней приключилось. Как же это было хорошо-то! «Лера!» «Ты не влюбилась часом?» С озабоченным видом поинтересовалась у нее начальница отдела маркетинга. Все время витаешь где-то в облаках, отвечаешь не в попад, что-то мне это не нравится, не хватает еще, чтобы ты в декрет ушла». «Я влюбилась», — призналась Лера, — «но декрет мне не грозит, к сожалению». Сказав такое, она вдруг сообразила, что это ей доподлинно вовсе неизвестно, Вдруг она, как та самая наивная горничная, внезапно оказалась на сносях, а граф, как водится, сделав свое черное дело, испарился. Повод нашел, к словам придрался. Поэтому по дороге домой она заехала в аптеку и купила несколько тестов на беременность, на всякий случай. Тесты ничего такого не показали, и она выдохнула с облегчением, но тут же стала беспокоиться, а вдруг он все наврал про свое идеальное здоровье. Заразил ее какой-нибудь гадостью и утек, как и положено самцу, по мнению писательницы. Пришлось записаться к доктору и сдать анализы. Анализы показали, что Лера абсолютно здорова, и она опять выдохнула, но снова начала страдать, что обидела такого честного графа «Тьфу и самца!» Разумеется, все ее страдания не остались незаметны для зоркого ока Мальвины, и та вручила им с Галиной Ванной билеты в Мариинку на Щелкунчика. «Вам, обеим, просто необходимо развеяться», — безапелляционным тоном заявила она. «Болит в Мариинке, как мне кажется, именно то, что нужно. Бессмертная музыка Чайковского она, знаете ли, бодрит, особенно в живом звуке и с этим волшебным топотком пуантов по сцене». В подтверждении своих слов Мальвина попыталась пробежаться на цыпочках, изображая почему-то лебедя, но лебедь из нее получился никакущий. Не Она явно это осознала, поэтому тяжело вздохнула и безнадежно махнула рукой. А вы с Мишенькой разве не хотите взбодриться и развеяться? Почему сами не пойдете? поинтересовалась Галина Ивановна. Мишенька и балет? Ха-ха-ха, звучит так же, как Мишенька и опера. Кроме того, у меня в этот день спектакль, а то бы я с вами пошла. Сходите и обязательно загляните в буфет. Мамочка моя, царствие ей небесное, меня всегда в оперу заманивала бутербродами из буфета. Там даже при советах, бывало, с чёрной икрой подавали. Да сколько там то икры-то было! Тьфу! — отрезвила Мальвину Галина Ивановна. С ноготь на мизинце. Масла больше в тот бутерброд клали кубиком. «Да», — согласилась Мальвина, — «тут вы правы. И масло было больше, а особенно булки. Но все равно, маринка это вам не концертный зал консерватории или какой-нибудь октябрьский, прости господи. Так что наряжайтесь и марш. Обе!» «Я, как заправское дуэнье, надену черное», сообщила Галина Ивановна. Главное, не распугайте там девочки всех кавалеров. Какие кавалеры на балете, я тебя умоляю. Ну, не все же, как мой Мишенька. Все. На балет выдвинулись обе в черном. Лера решила, что на такое серьезное мероприятие и в таком настроении, как у нее, можно называть исключительно черные. Места оказались очень дорогие в портере. И Галина Ивановна все время ворчала, что Мальвина мотовка. И знал бы Мишенька, сколько денег жена потратила на балет для домработницы, начистил бы ей уши, а домработницу выгнал бы в зашей. Лера честно пыталась отдать Мальвине деньги за билет, но Мальвина ушла в обидки и сказала, что рада устроить милый пустячок для девочек, у которых нет такого Мишеньки, который делает им хорошо. После первого акта Галина Ивановна сказала, что на буфете они запросто могут сэкономить, но вот пройтись по фойе просто необходимо, чтобы размять ноги и себя показать. Как и предполагала Галина Ивановна, в мариинке с кавалерами оказалось не густо, но так как они видели только то, что предлагалось в портере, возможно, где-нибудь в ложах или на галерке какие-нибудь подходящие лере-графы и прячутся, Лера к подобным размышлениям своей спутницы отнеслась более чем скептически, однако, как ни странно, граф в обнаружился. И не просто абы какой, а именно тот самый. Лера даже замерла, будто увидела привидение. Она толкнула Галину Ивановну в бок и прошептала, что объект находится в направлении на три часа. Галина Ивановна, видимо, не любила фильмы про бравых спецназовцев, поэтому не поняла, где эти три часа находятся, и завертела головой во все стороны. Граф, собственной персоной, стоял в компании каких-то веселых, нарядно одетых людей, мужчин и женщин с детьми. Он что-то говорил, а они все смеялись. Тут он увидел Леру и явно удивился. Она помахала ему рукой, он что-то сказал своей компании и пошел в сторону Леры. «Дуэнья удаляется», — многозначительно сказала Галина Ивановна и растворилась в воздухе. «Женщина, начинает складываться впечатление, что ты меня преследуешь», — заявил он, радостно улыбаясь. «Вот еще», — фыркнула Лера, — «я тут на щелкунчике». «Не может быть!» Лера поняла, что сморозила глупость и почувствовала, как краснеет, Пользуясь случаем, хочу извиниться», — сказала она. «Извиняйся смело». «Извиняюсь, была не права. Вы совсем никто попала». «Это хорошо, я тоже так думаю. В этом вопросе мы совпадаем». «И еще я все обдумала, как вы и советовали». «Что обдумала?» «То, чего я хочу». «Это уже интересно. И чего же?» «Ну, ребенка. Но не прямо сейчас, а в принципе». «Прямо сейчас точно никак не получится», — он посмотрел на часы. «Женщина, я, честно, очень рад, что ты понимаешь теперь, чего хочешь, но я должен идти. Мне надо кое-какие проблемы порешать». Он слегка обнял Леру, поотечески поцеловал куда-то в висок и ушел в сторону своей компании. Лера чуть не задохнулась от возмущения. Она никак не могла начать дышать и ловила в воздух ртом, как рыба, выброшенная на берег. Дуэнья появляется. Раздалось рядом, но Лера не смогла отреагировать и только хлопала глазами. Галина Ивановна слегка стукнула ее по спине. «Он! Он!» — зашипела Лера. «Очень даже ничего себе!» Вполне такой, как бы сказала Мальвина, пупсичек. Остальное потом расскажешь, а сейчас бессмертная музыка Чайковского, она тебе точно не повредит. Вся их компания в первой ложе я проследила, оттуда весь зал как на ладони. Поэтому голову выше, спину выпрямляем и улыбаемся. С гордо поднятыми головами они уселись на свои места. Лера скосила глаза в сторону первой ложи, но своего вернее, уже почти постороннего графа, там не увидела. Скорее всего, потому что в глазах у нее немного все расплывалось, наверное, от слез. Было очень обидно. И в соответствии с бабушкиными заветами, чтобы не расплакаться, Лера стала злиться. Разумеется, злилась она не столько на дурацкий конец сказки, где принц опять становится щелкунчиком, сколько на сидящих в первой ложе, На обратном пути Галина Ивановна не дала Лере сказать ни слова, делая большие глаза в сторону таксиста, и только в лифте Лера смогла, наконец, выпалить. Вот же гад какой! Гад, гад, гад! Чего гад-то? Вроде признал тебя. Даже облобызал. Или мне показалось? Там, наверное, в этой компашке жена его была и дети. Разумеется. А еще две любовницы не сочиняй. Кто б тебя при жене стал обнимать?» «Это называется обнимать? Я, можно сказать, решила уже детей ему рожать». «Надеюсь, ты ему этого не сообщила?» Галина Ивановна сделала вид, что проверяет у Лера температуру. «Сообщила, конечно». И думала, что он тут же на радостях кинется тебе в ноги и поведет тебя под венец, а не испарится, как всякий нормальный мужчина. Глаза Галины ванны стали больше ее очков. Но он же меня спрашивал он хотел. А когда я. Он. Ле зарычала и затопала ногами, из глаз брызнули слезы. Некогда ему. У какой! Прекрати немедленно. Ты ведешь себя как капризный ребенок, которому не купили новую игрушку. Похоже, наша мальвинка дурно на тебя влияет. Не равен час, бант нацепишь. Скажи конкретно, что он тебе сказал, прежде чем испарился. Сказал, вопросы ему порешать надо. Какие такие вопросы? Мне, значит, никаких вопросов решать не надо, я должна быть всегда готовая, а он, видите ли, вопросы решает. Сквозь рыдание простонала Лера на всю лестничную клетку, и Галина Ивановна затолкала ее в квартиру Мальвины. «Не ори, люди спят». «Щелкунчик, это тебе не мультипульти, пульти чтобы в восемь вечера все малыши успели по кроваткам. Тут без поллитра не разберешься. Сейчас у Мальвинки коньячка попросим». «О, наши театралы вернулись!» Мальвина выкатилась в прихожую и захлопала в ладоши. «Вот и разбудили!» — проворчала Лера, не переставая реветь. «Эту? Эту фиг разбудишь! Она не спит никогда!» Тащи, барыня, коньяк, нам опять сердце разбили. «О, боже, боже!» — Мальвина прижала ладошки к щекам. «Кто на этот раз? Мышиный король?» «Король? Мышиной? Ха! Он граф крысиный, в лучшем случае! Коварный крысиный гад!» — возвестила Лера. В прихожей показался барсик и заскулил. «Не плачь обо мне, Аргентина!» — провыла Мальвина. Получилось у нее неплохо, можно сказать, не хуже, чем у Мадонны. Живой звук, опять же. «И ты туда же!» — рыкнула на нее Галина Ванна. «Хорош уже среди ночи орать. Сейчас соседи ментов вызовут». «А вот и не вызовут, вот и не вызовут!» — Мальвина показала Галине ванне язык. «Соседи сами у нас тут громко хнычут!» — она ткнула пальцем в Леру. «Больше-то соседей нет. Вот так мы всех обманули!» В гостиной все расселись вокруг стола, Мальвина достала из бара бутылку коньяка. Хороший коньяк армянский недавно подарили, но Мишенька такой не пьет, ему французский подавай, а нам за булдышком и армянский в самый раз. Рассказывайте, не тяните, кто на вас напал на балете. Я волнуюсь, Балеты и опера раньше считались самыми безопасными местами. Галина Ивановна нарезала лимон и поставила рюмки. «Мы пришли, а там он!» — начала Лера, которая уже перестала реветь на всю катушку, а только изредка всхлипывала. «Действительно лысый, а шлюстра отражается», — пояснила Галина Ивановна. «Но хорошенький сил нет. Весь такой мужиковатый, как лесоруб, но культурный. Я знаю, это нынче называется брутальный». Костюмчик синенький по косточке, штиблеты броги остроносые, ну, знаешь, те с мыском, тоже сияют, как его лысина, рубашечка голубенькая, льняная, хорошего качества, ручки в брючке, часы вот только не разглядела, и парфюм, погоди, сейчас вспомню, с древесным запахом». Лера во все глаза глядела на Галину ванну «Надо же! Она бы и под пытками сейчас не вспомнила, что там у него за ботинки и какого цвета костюм». «Эх, где мой сороковник? Я бы такого парня ни в жизнь не упустила!» Галина Ивановна мечтательно закатила глаза. «Почти мой Мишенька, по вашему описанию», — вставила Мальвина, прижав руки к груди. «Ну, разумеется, когда в люди выходят, а не в домашнем». «Мишенька? Ну, пусть будет Мишенька, только лет на двадцать моложе», — согласилась Галина Ивановна. «Теперь объясните, он — это кто? Я уже волнуюсь!» Мальвина смотрела на театралок во все глаза. «Ну, этот, которого я не знаю, как зовут», — пояснила Лера. «Ангел-спаситель, он же коварный соблазнитель», — добавила Галина Ивановна со вздохом. «Тот, который нашу Леру из неприятностей вынимает, а она вечно чем-то недовольна. Вот опять полюбуйся». «Девочки, как вы не понимаете, я же вам рассказывала. Он обиделся. Я извинилась. Говорю, что он никто попала, и от него можно рожать детей. А он говорит, что ему сейчас некогда». Лера опрокинула в рот рюмку коньяка и засунула следом лимон. Мальвина и Галина Ивановна переглянулись. «Лерочка, но при чем тут дети?» «Дети обычно получаются, если не пользоваться презервативом», — пояснила Лера. «Это ты нам рассказываешь», — хмыкнула Галина Ванна. «Да потому что презерватива не было, совсем-совсем». «Я правильно понимаю, он принципиально не пользуется презервативами?» Во взгляде Мальвины читался ужас. Она последовала примеру Леры и тоже залпом выпила свою рюмку. «Не думаю», — Лера пожала плечами. «Просто оказывается, я ему в пьяном безобразии рассказала, что мне срочно надо рожать ребенка, а то поздно будет». Но он и рад стараться». «А тут я и говорю, что рожать-то надо, но ни от кого же попало». «Вы спать вообще собираетесь?» В дверях нарисовался сонный Мишенька в роскошном черном плюшевом халате до пят. Выглядел он строго и величественно, и Лера тут же представила, как ее незнакомец будет выглядеть в Мишенькином возрасте. Получалось весьма неплохо. Как говорится, надо брать. Только вот где его сейчас поймаешь? А главное, как? Я думал, что хоть сегодня в доме без посиделок обойдется. Фиг вам. А Рус среди ночи на весь этаж про презервативы стонут и завывают что соседи подумают. О, еще и коньяк пьют. Он взял нетронутую рюмку Галины Ванны и моментально опрокинул ее в себя. Э -э, только и успела сказать Галина Ванна, протянув руку следом за своей рюмкой. Что это? Армянский? А неплохо, вполне. Он закусил коньяк лимоном. Марш по домам и кроватям. «Ну уж нет!» — Галина Ивановна достала чистую рюмку и налила себе коньяка. «Хлещут коньяк, как водку, а еще культурные люди». «Ты лучше посоветуй, с мужской точки зрения, что означает подобное поведение», — попросила Мальвина. «Лерочка, рассказывай все по порядку». «Только не с морковкиного заговенье, пожалуйста». Мишенька уселся и обреченно подпер щёку рукой ну и в чем проблема спросил он когда лера закончила свой рассказ разумеется она опустила некоторые интимные подробности про оргазм но как же удивилась лера чего как же мишенька нахмурился собрав над бровями кучу вертикальных морщин и лера поняла что он очень ею недоволен вам человек ясно сказал что ему проблемы надо порешать сказал ну Порешает и явится. Или не явится, смотря какие проблемы. Вечно вы, барышни, думаете, что вокруг вашей персоны мир вертится. Минуточку, Мальвина подскочила на месте. А разве нет? Пожалуйста, поподробнее. Дорогая, моя жизнь вертится исключительно вокруг тебя, не сомневайся. Но почему вы все считаете, что мужчина целыми днями только и занят, что думами о вас? У него может иметься еще куча разных житейских проблем. Ему делом надо заниматься, а не сидеть рядом с вами с мечтательным видом. К примеру, взятку дать кому-то или еще чего не знаю, что там у него за бизнес. Может, у него завод сгорел. Вы живете отношениями, а мужчина — бизнесом. «Значит, бизнес тебе важнее меня?» Казалось, Мальвина вот-вот расплачется. «Раз ты им живешь. «Нет. Но если я не буду заниматься бизнесом, тебе станет не так приятно жить со мной». «Твой муж не сможет делать тебе хорошо во всех аспектах», пояснила Галина Ивановна. «Завод у него сгорел, а он с горя на балет потащился», проворчала Лера, пытаясь вернуть разговор в нужное русло, а то будут сейчас свои отношения выяснять. А чего их выяснять? И так понятно, всем бы такие отношения. Мог бы вообще-то телефон мой взять или хотя бы визитку свою оставить. Вы стали бы ему названивать и конючить? Брови Мишеньки по-прежнему выражали крайнее недовольство. Нет, конечно. Вот и он так думает. Адрес он ваш знает, видимо, пока не готов еще. И сколько мне его ждать? И нужно ли, раз он не готов? Этого вам точно никто не скажет, как сами решите. Некоторые вон, Мишенька кивнул головой в сторону Галины Ванны, всю жизнь ждут. Главное самой понять, стоит ли вообще его ждать. Я, например, сразу понял, что эту девушку надо брать. Он притянул мальвину к себе и чмокнул ее в щеку. Но все люди разные. Кому-то сразу все ясно, а кому-то и подумать надо. Все, ша, барышни! Волшебный ларец закрывается, и с вами Петрушка прощается!» Барышни послушно встали и разошлись по домам и кроватям. Лера всю ночь ворочалась в думах о том, сколько же ей ждать человека, имени которого она не знает, нужно ли его ждать в принципе, раз он такой гад, гад ли он на самом деле, и кого же эта Галина Ивановна ждет всю жизнь!»